Из одного только перечня действующих лиц ясен социальный срез, общественный фон, на котором разворачиваются события. Среди героев крупный делец с громадным состоянием, блестящий барин из судохозяев, представитель богатой торговой фирмы, да и семья Огудаловых тоже дворянская, идущая, правда, на дно. Но цепляющиеся за как говорится, прежней роскошь, кнура выжевата в паратах хозяева жизни, сильный, несомненно, талантливые финансовые тузы. Им свойственно ощущение, что все можно купить, что с деньгами все дозволено. Это дает возможность и более того диктует необходимость вывести пьесу из камерных рам. развернуть широкую картину жизни России. Действие происходит на Волге. В пьесе много говорится о красоте великой реки, о быстроходном пароходе Ласточка, который принадлежит Паратову. В кино можно и нужно показать и Волгу, и пароходы. Значение Волги в той эпоху было огромно. Железных дорог было мало, они еще не покрыли своей сетью страну. Волга оставалась главной транспортной магистралью, как пассажирской, так и грузовой. Плоты, баржи, буксиры, пассажирские пароходы, лодки, парусники, паромы, рыбочаи баркасы, прогулочные вельботы сновали по волжской поверхности. С реки доносились разноголосые гудки, крики бурлаков, рыбаков и грузчиков, шлёпанье пароходных колес по воде. Судовые команды звон склянок. На нарядных пассажирских пристанях играли оркестры, а с платов слышались протяжные, как стон, тягучие песни. Река жила круглосуточно бурной, трудовой, насыщенной жизнью. Река это всегда особый мир с изменчивым освещением, с водой разного цвета, с криками чаек, вечерними огнями пароходов. Река всегда поэтична, даже тогда, когда она тусклая, серая, угрюмая и живет обычными, прозаичными буднями. Река это всегда движение воды, которое завораживает и манит. Я сейчас все за Волгу смотрела, как там хорошо. На той стороне. Такими словами начинается в пьесе роль Ларисы. Действие выросла на берегах великой русской реки. Да и все персонажи пьесы пропитаны насквозь волжскими пронзительными ветрами. Значит, Волга должна стать одним из главных действующих лиц нашей картины. Здесь, может, сказалось и то, что я сам родился на Волге в Самаре, и хотя жизнь провел в Москве, вдали от легендарной реки, какие-то волжские гены все же сказали. Так же, как и река, одним из героев нашей будущей ленты стал пароход Ласточка. Настоящность парохода он был построен в начале века и нами только чуть поддекорирован. Подлинность его фактур, эстетичность форм корабля и то, что судно было не бутафорским, а могло еще и двигаться по Волге, придавали действию ощущение самделищности. окончательно отрывался сюжет от театральной условности вообще перенос последнего действия пьесы на ласточку дал режиссерское решение финальным сценам тут и особенного на над пьесой не было вместо прогулки за Волгу состоялась прогулка на приобретенный в Живатово барход где предстояло обмыть покупку А подсказанный нашим художникам решение снимать последние эпизоды фильма В тумане усугубило, как мне кажется, трагизм происходящего и придало этим сценам картины некую остраненность. Но ласточка стала у нас не только местом действия, она в некоторых эпизодах, где оператор отсутствовал, как бы подменяла героя. Как же выстраивалась романная структура? Из каких эпизодов складывалась?